342. Человеку, занятому собой, труднее достичь общения, чем верблюду пролезть в угольное ушко. Утром посвящение учителю мысли, когда сознание ещё свободно от мыслей земных, имеет решающее значение для утверждения восприятий и установки созвучия. Именно этим путём настраивается приёмник сознания. Когда сторонние мысли уже затемнили экран восприятия воспринимающего, чистота созвучия нарушается. Мысль высшая получается с примесью и становится тогда уже невозможно отделить мысли свои от мысли учителя. Обострённость чувств поможет острому распознаванию личного от высшего. Полное предание себя учителю, хотя бы в эти моменты, становится неизбежным. Если твёрдо решение, результат он достиг. И когда в сознании нет своего, моё его наполняет. Слияние сознаний предполагает отрешение от себя. Тот, кто тащит самый свою на престол общения, в слиянии не приуспеет. Луч учителя падает на грань сознания, незанятый фантомом личного мира. Образы высшего мира накладывает на него и восприятие идет беспрепятственно. Когда оно началось правильно, то остается забота процесс не нарушать постоянными вторжениями окружающих обычно мыслей, которые яро и упорно стремятся ворваться в поле сознания и заполнить его целиком. Зоркость и настраженность при этом требуются усиленной, и мысли эти можно тотчас же выбрасывать, как только они появляются. их можно увидеть, но задерживаться на них нельзя. Они как зеваки за забором могут остановиться и глазеть, но за ограду не впускаются, ибо вход для них заперт. Но всё же лучше уйти внутрь дома духа и запереть двери, тогда и прохожие зеваки уже не страшны. Процесс восприятия можно детализировать и углублять без конца. В основе его лежит полное отрешённый от своего обычного я со сосредоточенность надо понять что путь отрешения от себя от своего обычного мира мыслей и чувств есть условие правильного пребывания в мире тонком и особенно после смерти иначе не вырваться из круга безысходности личному нет места в космическом но отлично надо учиться отрешаться на земле Ибо там, где сознание держится по колеям, прорытым в пространстве во время земной жизни, очень трудно менять обычное, привычное направление. Это надо научиться делать здесь, на земле, прорывая в пространстве каналы устремления духа, по которым легко и свободно можно будет двигаться после смерти. Если эти каналы высшего устремления мысли не созданы, дух будет топтаться на месте. в замкнутом круге личного мира, из которого выхода нет. По каналам устремления, прорытым в пространстве при жизни земной, устремляется дух в сферы высших миров. Потому, говорю, стремитесь не когда-то и где-то потом, но именно ныне, сейчас, когда воля ваша свободна, и здесь может утвердить общение с высшим миром. Общение с учителем устанавливается сознательно. Ищайщий значение при переходе в мир тонкий имеет. Отнесёмся к нему сознательно и полностью сердечно, всё сердце, все силы, всю силу сущности вкладывая в процесс общения.